Глава одиннадцатая. Солнце вставало из поздних туманов, светило как-то обходно со стороны, однако в полдень набирало силы греть землю, но после обеда внезапно слабло. Лесные тени делались гуще, прохладней, и по ним рано падали росы, обильные и тяжелые, равные тихому дождю. В жару попросики несло паутину, и белые нити ее густо цеплялись за ветви деревьев, за вершинки трав, вместе с ними качались, и в белом безжизненном налете угадывалась близость сурового и неотразимого. Харитон и Дуняша рвались на части, потому что предстояло им успеть многое, Надо было до холодов собрать жилье, хлеб для лошади и коровы, запастись сеном, дровами. А нормы на вывозке торфа для электростанции были самые жесткие. Уезжал Харитон в пять-шесть утра и приезжал домой вечером почти по темноте. Талоны на хлеб выдавали только тем, кто выполнял дневные задания, потому работать приходилось без отдыха и перекуров. Иногда возить торф уезжала Дуняша а Харитон, оставшись дома, брался за топор или окашивал перелески. Как-то ранним утром Харитон отбивал косу, когда к нему подошел хромой дед Тихон Агарков, постоянно занятый припасным делом. На руке у него была пустая корзина. За песчаным карьером старица совсем не окошена, а трава больно добрющая поздоровавшись, сказал Тихон, и хотел пройти, да задержался. К небось хозяин есть? Кто возьмет, тот и хозяин. Там раздолье, кто его мерил? Спецы из-за границы каких навезли, ловить рыбу туда ездят. Двое мужиков сетями командуют. Наедут, бывает, травиши страсть сколя истопчут. На машинах, Орут не по-ладомски, всю ночь костры, а покосы тамотка. Все едино вытравит. Я у карьера рыжечков поищу. Пойдем в местях. Пока Харитон обматывал трепицей наточенную косу, тихон огарков разглядывал стены дома, выведенные под крышу. Небось, не хуже деревенского смостач, а? — Нет, детка. У нас дом на два этажа. Окна большие, что внизу, что вверху. — Жили, выходит. Не судачили. — А спецэти, кто они такие? — А все из немцев. По машинам больше. Народ железный. Моя старуха ягод носила им. Говорит, каждую ягоду осмотрит, понюхает. Брезгуют, понимай. Я здесь, Харитоша, по опушечке пойду, а ты ступай низом, там оглядишься. Харитон по песчаному скосу бугра, заросшего частым сосняком, спустился на кочковатый луг, высохший нынче до хруста под ногой. Впереди с широким захватом вправо и влево крутым валом расходились посеревшие кусты вника талины, черемухи, которые окаймляют обычно, как выпушка, сонные протоки озера или старицы. Здесь пахло тиной и теплой тихой водой. С косой тут не бывали, и если оглядывать лук на удалении, то весь он кажется увитым пышной и буйной зеленью, но вблизи под ногами, да и в десяти шагов от себя Харитон увидел, что травы давно осыпались, усохли, изрежены, побитой августовской остудой. Он пришел до самой старины, заглянул в прибрежные кусты и обнаружил в спелой паре две или три елани, где можно было поставить хороший стажок. Обкосив первый загон со стороны черемушника, Харитон стал гонять длинные прокосы. Махал до обеда, и пожалел, что не взял с собой никакой еды. Решил попить водички и, пока есть силы, косить без обеда. Воткнув косу в мягкую дернину косовищем в самом начале нового захода, пошел к старице и наткнулся на рыбацкое стойбище, оставленное людьми вчера вечером или даже сегодня утром. К низеньким столбикам были прикованы две большие раскрашенные лодки. На бортах их Красными ломаными буквами были написаны незнакомые слова. Внутри лодки были аккуратно пришпаклеваны и затерты суриком. Харитон стал озираться по сторонам, надеясь кого-нибудь встретить. Но берег был пуст. Зато на зеленом холмике увидел вместительную круглую островерхую палатку из плотной розовой парусины. Вход в нее был раздвинут. И внутри на клеенчатом полу стояли легкие стулья, стол, кровати, на которых лежали цветные пышные подстилки и тугие подушечки, и лодки с красиво гнутыми бортами, и палатка из жесткой материи, и тонкая вроде бы игрушечная мебель, и крепкие острые незнакомые запахи, приторно напоминающие тертый анис. Все это было занесено сюда из какой-то иной жизни, из другого мира, не только чужого, но и чуждого, потому что Харитон, сколько ни оглядывался, нигде не увидел знакомых предметов крестьянского труда, какими окружают себя люди в страдных полевых условиях. Харитон вспомнил, что пришел сюда на пиц, но спускаться к воде не стал, чувствуя, что все ему тут противно. Он пошел вдоль прибрежных кустов, желая наткнуться на новый прогал, но выбрел опять на такой же розовый шатер, за которым дымил костерок. Под старой обдутой рябиной, отягощенной крупными кистями, еще не окончательно дошедших, но все-таки красных ягод, стоял стол, а вокруг те же легкие гнутые стульчики в кривь и в кость, как оставили их, вылезавшие из-за стола и на столе, и между стульями, и на примятой траве валялись бутылки, коробки, банки, бумага, посуда. На всем, что не попадало на глаза, были цветные наклейки с фигурной окантовкой и отделкой под золото. Особенно много было бутылок — и длинные, и низкие плечистые, и плоские, и квадратные с ребрами, и совсем большие из темного стекла, плетенные соломкой или в серебряной бумаге. Харитон носком сапога повернул жестяную банку, на которой была красочно нарисована колбаса, нарезанная тонкими колесиками и посыпанная измельченной зеленью. Нашим бы бабам такие картинки не знали бы куда и поставить, — подумал Харитон. А на тихой теплой полянке поближе к воде было натаскано столько всяческих нелепостей, что Харитон мог только приблизительно определить их назначение. Тут лежали сломанные шезлонги, болтались оттянутые гамаки, сети для мечей, были разбросаны шары и крокетные молотки, пробитые мишени, обмотанные тряпками обручи, опять шары, только крупные, и точенные из дуба балясины. Притом все это было выделано не кое-как, а добротно, с выдумкой и точностью. И потому, как все это было брошено и частью изломано, можно было судить, что цены вещам никакой нет. Харитон опять стал разглядывать прочные и красивые коробки и банки, которые были измяты, порваны, растоптаны. А как бы они пригодились в крестьянской избе, где никогда не выкидывают даже опустевший спичечный коробок? катушку из-под ниток или порожнюю железную чайницу. И, не привыкший видеть предметы без приложения к крестьянскому полезному делу, Харитон почувствовал себя перед богатой безделицей, униженным до слез. Откуда это? Для кого? К чему рисовать так похоже и заманчиво колбасу, когда мы получаем пайку глинистого хлеба? Как это все понять? Харитон с голодной злостью окинул глазом ворох пустой праздничной посуды и засветил по жестяной банке так, что она со звоном взлетела выше кустов. На шум из шатра вышел заспанный охранник, круглолицый, смуглый и черноглазый. Увидев Харитона, вмиг посуровил, глаза его сузились и остервенели. Цепко, наблюдая за гостем, Он опустил в карман синих брюк Галифе свою правую руку и, отводя ее с залапанным в кармане наганом назад, как-то боком подошел к Харитону. Откуда ты, мужик, и по какому праву ходишь? Из кирпичного умы? Я, то есть, пришел покосить, вон и коса моя. И забирай свою косу. Угрожающе подступил охранник, наливаясь враждебным румянцем, и Харитон тоже мгновенно заразился ответной враждой. — Ты не рычи. У меня дети, корова. Пришел покосить. — И забирай свою косу. И забирай свою косу. Настойчиво, со злым присвистом повторил охранник и широко, повелительно махнул свободной рукой, показывая Харитону, чтобы он и близко не появлялся около этих мест. — — И забирай свою косу! На мокрых, трясущихся губах охранника выступила пена. В узких черных глазах заиграло бешенство, и Харитон, уходя от шатра, боялся выстрела в спину. — Да, боже мой, в чем же я виноват? — спрашивал кого-то Харитон. — Трава, так она, считай, пропала уж. Не скажу, уйдет под снег. Как бы поздно ни возвращался Харитон, он любил назначить себе еще какое-нибудь дело по дому и успевал обладить его до сна, о чем с непременной радостью рассказывал Дуняши, когда они, измученные, добирались до постели. А сегодня пришел домой совсем рано, однако ни за что не мог взяться, хотя и знал, что только в работе можно забыться и обрести равновесие духа. Дуняша еще не приехала с торфа, дети были у стариков Агарковых, и Харитон, уйдя на просеку, лег на кучу хвороста и стал думать. Его до основания души потрясла встреча с охранником, и особенно тот размашистый безоговорочный жест его, означавший, что нет у тебе места на земле. — И куда бы ты, мужик, ни сунулся, за что бы ни взялся, все не твое, — с отчаянием подумал Харитон ведь так обошлись в устойном с моим земельным наделом с домом а теперь я как оторванный лист каждый вправе гнать меня с места на место и должен жить я фальшивой виноватой жизнью из чьей то милости ведь я и так каждый клок сена тащу с оглядкой и не знаю украден он или труды наши Как всякий человек робкого склада, Харитон после встречи с напористыми людьми впадал в уныние. Ему казалось, что его притесняют со всех сторон, обижают. Он терял веру в свой труд и всю жизнь. — А у тебя нет дела, что ты валяешься тут? С веселым вопросом появился над Харитоном Яков Назарыч и присел рядом с хрустом, осадив хворостяную кучу. — Письмо я получил от Любавы. — Приветы и вам и поклоны. Да и вообще только и забота о вас. А ты вот лежишь и в ус не дуешь. — Да с тобой что, а? Харитон сперва неохотно, а потом, распалившись, рассказал все, что с ним произошло. Яков Назарыч слушал с улыбкой, нетерпеливо тер жесткой ладонью свою и без того красную шею затем хлопнул себя по коленям и захохотал вовсе. — Все, что ли? — Умора с вашим братом. — Да ведь ты залез в запретную зону. Там же проволока натянута. — Да нету никакой проволоки. — Ты, небось, так размахнулся, что и заграждение выкосил? — Да ну их. Ты лучше меня послушай. — Письмо же от Любавы. Харитон вдруг встрепенулся, будто его разбудили, во все глаза посмотрел на возбужденное и веселое лицо Якова и признался. — Да я и правда, я ж, все о себе да о своем, а тут и твое дело. — Ты знал, как я всегда думал. — Да теперь так, суди. — Мое вам согласие. — Любава у нас, девах, строгая. — Да ведь и ты не прежний, яж. Бредишь деревней как и я же, и скатертью дорога. И Любава, ежели она сказала приветное слово, это не от пустого сердца. Якову после этих Харитоновых речей уже не сиделось. Он засуетился по карманам, достал письмо и начал совать его в глаза Харитону. Вишь, как написал это? Умнову Якову Назарычу. Она не из таких, чтобы на ветер. Яков положил письмо обратно и вдруг приумолк, а, помолчав, совсем озаботился. Подумавши, никакого же ума не было, ей был. что хошь мог ляпнуть, хоть и той же вашей любови. А теперь как к ней? С каким таким словом? А? Ну это я ж зря. Уж что зря, то зря. Баба, коль пришелся ты ей, оступиться не даст. Бедовые ведь они на этом деле. Затеялся у нас хороший разговор, и скажу тебе, Харитон, напрямо. Я ведь к ней тоже не просто, а бы как, вроде охапил, да и был таков. Не свети она мне в первую зиму, может, я и не жил бы. Бывало, душа замрет. И вроде нет уж тебя на белом свете. И много нас, и всем охота до тепла дожить. И пала она мне в ум. А ведь она единым словечком не обнадеживала. Сам я все и выдумал А бывало то Бывало, ноги примерзнут к стылой обуине, мороз всю рожу обдерет до кровищи. Ну, думаю, конец тебе яж. К вечеру. И ждать не надо, а колею. — думать-то, думаю, Харитон, а в душе, как в печной загнетке поутру, шает уголек, она — любава. Зацепка нужна человеку. Жить через что-то надо. То и есть. Конечно, каждый ищет, каждый ждет свое маленькое, да не всякому дается. Уж я -то поглядел. А Любава пишет, что перешла в дом Егора. Вдруг переменив голос, с особой накопившейся теплотой заговорил Яков. Видимо, все время думал о Любавином письме. — Егор, — пишет, — из вашего дома продал все зимние рамы. На Мурзе лес промхоз ставят и рубят бараки. Туда вроде и купили. — Так он угорел, что ли? А как сам? — Не первая зима, волк. Но где же правда, Яков Назарыч? Где истина? Один всю свою жизнь собирает, чтобы жить своим, а другой тянет чужое, ничего не жалея, из чужого загробастанного. Ну, старая песня, Харитон, ну ее к черту. Мы сейчас, как на скачках, поставлены на одну черту. Из пугача хлопнут и дуй не стой. Считай все в равниках. А кто как пойдет, дело укажет. Егор-то на готовой въехал. Годами созидалось. Да ведь у вашего дома всю жизнь надо в батраках ходить. Он на одном топливе померу пустит, разорит в конец. Ну и поглядим, надолго ли хватит Егора. Нет, ты наслушай, что она пишет. Ну ты послушай. Раз, — говорит, — И научился работать до поту, то в колхозе станешь ударником. Ты послушай, она откуда узнала, что я со стройки-то домой собираюсь? Я не писал ей об дальнейшем своем проживании ни слова, ни полслова. Вот теперь и думаю. Ведь она советует мне. Что ты скажешь? А о хозяйстве, о сенах ничего не прописано? Да тут и письмо-то на одной страничке. Баба она, баба и есть, чтоб ей не черкнуть. Через нее так захотел жить, что, думаю, случись сдохнуть, из могилы вылезу. Не она, Яша, так другая бы снилась. И опять правда, меня, Харитон, прямо в глаза обвеяли смертные крыла. Я ровно из пепла возник. И вправду ты судишь, мне люди дороже всего сделались. Не она, так другая. Дай Бог не обмануться, а меня на добро хватит. Любаве, приведи судьба, служить стану до самого смертного часу. Сказал бы ей кто-нибудь мою душу, а сам я не найдусь. И рассыплются все мои сны. Так ты напиши ей. Вот прямо, слово в слово, и напиши. Брался. Ерунда выходит. Стыдно читать. Давай я напишу. Давай. Меня ты, скрозя, прохватил своими словами. А у меня душа-то, поглядеть, вся сыромятной кожей обросла. А чего бы и лучше, Харитон? Она тебе поверит? — Да мы с тобой что расселись да? а? — Давай-ка пойдем. До вечера, гляди, земли на потолок навздымаем. С этим делом нельзя откладывать. А дай-ка дождик, что тогда? В душевном разговоре с Яковом Харитон совсем успокоился. А Яков думал о любавином письме и в конце концов решил, что писать ей будет сам.